С застывшего лица сошли краски жизни, восковая бледность покрывала его. Защемленный узловатыми пальцами смерти, нос блестел, как слоновая кость, виски запали. Хлопья снега налипли на бровях и ресницах, а широко раскрытые глаза казались стеклянными. Ледяные сосульки повисли на кончиках усов, оттягивая их к низу. Печать вечного безмолвия сковала уста, от которых отлетели забавные похвальбы, и очертания черепа проступали уже на тощем и бледном лице, где привычка гримасничать запечатлела страшные в своем комизме складки, не разгладившиеся даже у мертвеца, ибо такова горькая участь комедианта, сама смерть теряет у него величавость. Питая еще долю надежды, тиран тряхнул руку Матамора, но она успела застыть и упала с сухим стуком, как рука деревянной марионетки, у которой отпустили проволоку. Бедняга сменил сцену жизни на подмостке загробного мира. Но тиран, не желая допустить, что Матамор умер, спросил Блазиуса, при нем ли его фляжка. Педант никогда не расставался с этим незаменимым предметом. Там еще оставалось несколько капель, и педант сунул горлышко между фиолетовыми губами Матамора, но стиснутые зубы не разжались, и целебная влага красными каплями потекла с углов губ. Дыхание жизни навсегда покинуло эту тленную оболочку, иначе даже самый легкий вздох на таком холоде сгустился бы в пар. Зачем тревожить его бренные останки, сказал Сиганьяк. «Разве вы не видите, что он мертв?» «Увы, это верно», — ответил Блазиус. «Он так же мертв, как Хеопс под своей пирамидой. Должно быть, он испугался метели и не в силах бороться с ураганом, укрылся под деревом, а так как на теле у него не было и двух унций жиру, он сразу же простыл до мозга костей. Чтобы иметь успех в Париже, Он каждый день уменьшал свой рацион и отощал с голоду, пуща борзой после охоты. Бедный мой Матамор, отныне ты огражден от щелчков, пинков, пощечин и побоев, на которые обрекали тебя твои роли. Никто больше не будет смеяться тебе в лицо. «Что нам делать с телом?» — прервал его тиран. «Не можем же мы бросить его прямо в обочины на растерзание волкам, собакам и птицам, хотя поживу тут вряд ли хватит даже на завтрак червям. Конечно, не можем, подтвердил Блазиус. Это был хороший и верный товарищ, а так как веса в нем немного, ты возьмешь его за плечи, я за ноги, и мы вдвоем донесем его до фургона. Завтра, как расцветет, мы с честью похороним его в каком-нибудь укромном уголке, ведь нам, комедиантам, мачеха церковь запрещает доступ на кладбище и лишает нас радости покоиться в освященной земле. Мы за свой век немало повеселившие наипочтеннейших людей сами осуждены гнить на свалке, заодно с дохлыми собаками и павшими лошадями. Господин барон, идите вперед и освещайте нам дорогу. Сиганьяк кивком выразил согласие, оба актера нагнулись, разгребли снег, который прикрывал Матамора преждевременным саваном, подняли труп, более легкий, чем трупик ребенка, и тронулись в путь, оборон, идя впереди, светилым им фонарем. По счастью, в такой поздний час на дороге не было путников, на которых неминуемо нагнало бы мистический страх это погребальное шествие, освещенное красноватыми отблесками фонаря, и отбрасывающие на белизну снега длинные уродливые тени. Каждый, несомненно, заподозрил бы тут преступление или колдовство. Черный пес перестал выть, как бы окончив роль вестника зла. Гробовая тишина царила по всей равнине, ибо снег имеет свойство приглушать звуки. Скопен, Леандр и актрисы заметили сперва красноватый огонек, который колыхался в руке сиганьяка причудливыми отцветами, выхватывая из мрака окружающие предметы и придавая им самое неожиданное, порой грозное обличие, пока они вновь не погружались в темноту. То выплывая, то вновь скрываясь, Тиран и Блазиус, связанные между собой трупом Матамора, как два слова бывают соединены чертой, являли в этом неверном свете жуткую и загадочную картину. Скопен и Леандр, движимые тревожным любопытством, поспешили навстречу печальной процессии. «Ну как? Что случилось?» — спросил комедийный слуга, поравнявшись со своими товарищами. «Разве Матамор болен, что он вытянулся у вас на руках во весь рот, будто проглотил свою рапиру?» «Он не болен», — отвечал Блазиус. «Напротив, здоровье его несокрушимо. Подагра, лихорадка, простуда и колики больше не властны над ним. Он навек излечился от той болезни, против которой ни один врач, будь то Гиппократ, Гален или Авиценна, не нашел лекарства. Я говорю о жизни, которая всех неминуемо приводит к смерти». Значит, он мертв, с горестным изумлением, воскликнул Скопен, наклоняясь над лицом покойника. Вполне мертв. Мертв, как нельзя более, если только в этом состоянии существуют степени, ибо коченел он не только от смерти, но и от мороза, ответил Блазиус с дрожью в голосе, которая обличала волнение, не словам. Он почил, как выражается на царя в заключительном монологе трагедий, присовокупил тиран. «Но ну подмените нас, пожалуйста! Уж сколько времени мы несем дорогого нашего товарища без надежды на поживу или награду! Теперь ваш черед!» Скопен занял место тирана, Леандра Блазиуса, хотя погребальные обязанности были не в его вкусе, после чего шествие двинулось дальше и в несколько минут достигла фургона, стоявшего посреди дороги. Невзирая на стужу, Изабелла и Серафина спрыгнули с повозки, где осталась сидеть одна дуэнья, вглядываясь в тьму своими совиными глазами. При виде Матамора, бледного, оцепенелого, с застывшей маской вместо лица, через которую уже не проглядывала душа, актрисы вскрикнули испуганно и горестно. Из ясных глаз Изабеллы даже скатились две слезы и тут же оледенели на резком ночном ветру. Девушка набожно сложила свои прекрасные руки, покрасневшие от холода, и горячая молитва за того, кто так внезапно был поглощен люком вечности, на крыльях веры вознеслась в темную небесную высь. Что было делать дальше? Положение стало еще затруднительнее. Доселение, в котором актеры предполагали заночевать, оставалось около двух миль, и когда удастся доехать туда, все дома будут уже на запоре, и жители лягут спать, а с другой стороны, нельзя оставаться посреди дороги, в снегу, без дров, чтобы разжечь костер, без съестного, чтобы подкрепиться, и ждать позднего по такой поре рассвета в нагоняющем жуть и тоску обществе покойника. Решено было ехать. Часовой отдых и торба овса, заданного скопеном, подбодрили несчастную заморенную клячу. Она оживилась настолько, что, по всей видимости, была способна одолеть перегон. Матамора положили в вглубь фургона и накрыли полотнищем занавеса. Актрисы уселись впереди не без содрогания, ибо смерть превращает в страшилище того, с кем вы только что беседовали, и друг который забавлял вас недавно теперь внушает ужас как злой дух или лемур мужчины шли рядом с освещал путь фонарем куда вставили новую свечку а тиран вел лошадь под устцы чтобы она не спотыкалась подвигался фургон не быстро дорога была тяжелая тем не менее часа через два внизу крутого склона показались первые деревенские домишки Снег одел крыши в белое, и, несмотря на темень, они выделялись на черном фоне неба. Заслышав стук копыт, собаки всполошились, залились лаем и разбудили других псов на фермах, разбросанных по равнине. И начался концерт. Одни глухо басили, другие пронзительно тявкали, солировали, подхватывали, вовлекая в общий хор собачьи отродье всей округи. Не мудрено, что к приезду фургона деревня успела проснуться.